Глава восьмая. Тени Великой войны. 1940 год. Калининская область. Советский Союз. Они лежали на земле. Вокруг было перепаханное поле и свежее, Казалось бы, еще теплые посевы. Времярик помог детям подняться и строго сказал Нике. «Мы не можем уводить предков из их времени!» Ника всхлипывала. «Там стреляли, а он остался!» «Так!» Дракон злился. Он развернул световой экран, на котором был пожилой мужчина, копающий грядку на огороде. «Видишь?» «Иван степанович доживет до глубокой старости. Он не пострадает в тот день, но начнет ценить каждый момент жизни. Понимаешь?» Ника утерла слезы. «И вообще поберегли боевые эмоции?» «Тут такое происходит!» Сказал Времярик. «Смотрите!» Неподалеку было невысокое белое здание, из которого то и дело выбегали люди, а какие-то вбегали внутрь. «Это самое начало войны. Ваша прабабушка работает медсестрой». «Наша прабабушка?» Ника глазам поверить не могла. «Это баба Лёля?» Перед ними была тонкая молодая женщина в белом халате, которая меньше всего напоминала бабушку. «Я помню, как она вязала мне варежки», — сказал Савва. «Я был совсем маленьким, а потом она куда-то исчезла». «Пойдёмте знакомиться». «Так как медсестры и врачи почти не отдыхают, я остановлю время, чтобы мы не нарушили ход событий». Они подошли ближе. Дракон был невидимым. «Расскажите ей все как есть». Дети подошли к молодой женщине. «Баба Леля, точнее, Ольга Сергеевна, мы ваши правнуки прилетели сюда на драконе, чтобы познакомиться с этим временем». Дракон пыхнул пыльцы, чтобы расширить ольги Сергеевне сознание. «О, привет, мои дорогие!» — сказала она. «Как же я рада с вами познакомиться! Сейчас обо всем расскажу. Смотрите, у нас тут война. Это санитарная рота. Вот там перевязочная палатка. В ней делают операции на внутренних органах. Что еще? А, вот... «Нам очень помогают местные школьники. Они собирают ягоды и лекарственные растения». «Подорожник?» — предположил Савва. «Какой ты смышленый! Стоит состариться, чтобы иметь таких внуков!» — подмигнула Ольга Сергеевна. «Бабуля, у тебя отличное чувство юмора!» — сказала Ника. «А как иначе? В таких-то условиях!» Ника прижалась к девушке. Савва тоже припал к ним, а дракон сверху обмотал всю кучку глиттером. Эти существа обожают сантименты. Они взялись за руки и пошли гулять по территории. Ольга показала ферму с животными и небольшой огородик. «Мы сами растим свиней, коров и быков, картошку, капусту, морковь. В целом еда есть». «Не всегда, правда, успеваем ею воспользоваться. Иногда за весь день не присядешь. Но зато спорт всегда в движении». Прабабушка всегда отличалась оптимизмом, это точно. Она дожила до глубокой старости и не прекращала дурачиться даже в 90 лет. «Да, скучать не приходится, это точно. Однажды у меня не оказалось нужной группы крови под рукой». Я легла рядом с раненым и сделала прямое переливание из себя. Потом встала и продолжила делать операцию. «И как ты себя чувствовала?» — спросила Ника. «А никак. Мне просто надо было не грохнуться прямо на пациента, а то неловко бы получилось», — сказала со смехом Ольга. «Хорошо коллега подменила, и я смогла прикорнуть». Девять часов в итоге продрыхло. Посмеялась она. «Ба, да ты герой!» Сказала Ника. «А куда деваться?» Пожала плечами Ольга. «Тут сейчас все такие. Хотите тоже помочь?» Дети чуть ли не запрыгали от радости. «Да, да очень!» Закричали они. «Вот это дело! Тогда вот вам задание!» Придумайте, как доставить медикаменты на другой берег реки в полевой госпиталь. Самолетом? Хороший заход, но не выйдет. Погода не позволяет. Может использовать дрон? бабы Лёля подзависла. Дракон пихнул саву в бок и напомнил. Их еще не изобрели. А, да, тогда... О, я знаю! Воскликнул сава Есть идея! Савва посмотрел на дракона, но тот помахал когтем, как будто говоря, «Так не пойдет. Драконов на всю страну не напасешься». «Мы можем эти лекарства запустить!» — предложила Ника. «Запустить? Как это?» — уточнила Ольга. «Этого я пока не придумала». Савва осмотрелся. Он взглянул на лес, на небо, на землю, и потом его взгляд перешел на воду. Ох. давайте положим их в снаряд! Они же летают на большие расстояния! Он упадет в реку и не взорвется! Это будет капсула, которая поможет сохранить груз!» «А ты соображаешь!» Сказала бабушка и потрепала его по волосам. «Пойдемте, расскажем командиру!» Командир, солидный мужчина в темно-зеленом мундире, принял их идею как рабочую. При помощи солдат они раскрыли снаряд и положили туда медикаменты. «Раз, два, пли!» Он перелетел на другой берег, где его уже встречали бойцы, которым сообщили о ценной посылке по радиосвязи. Они быстро достали его из воды и возликовали. Солдаты благодарно махали ребятам с противоположного берега. Ольга, дети и невидимый дракон прыгали от восторга. «Я хочу посмотреть, что будет дальше. Как это все происходит?» — сказал Савва. Времярик мотал головой из стороны в сторону. «Ты с ума сошел? Это опасно!» «Пожалуйста!» — умолял Савва. Дракон стоял на своем. Савва не унимался. «Иначе я буду думать, что это все как в стрелялках!» Дракон вздохнул, поднял брови, опустил лапы и сдался. — Ладно, но только краем глаза. Это не игрушки. — Хорошо. Савва был очень рад. Когда дракон снял момент с режима ожидания, пространство наполнилось шумом, бегом, толкотней. В больницу заносили раненых. Кого-то перебинтовывали прямо на улице. Издалека доносились звуки чего-то необычного. Дети прислушались, и у Саввы медленно... Выросла на лице эмоция удивления. «Это что, она и есть? Война?» — спросил Савва. Дракон кивнул. Ника прижалась к брату. Звуки раздавались со всех сторон. Сверху, сбоку, отовсюду. Шум, крик, звук моторов. Недалеко от них резко остановилась машина. Из нее вышли люди в белых халатах. Они распахнули дверцы. Дракон заглянул внутрь, его лицо сильно изменилось, и он сразу же бросил много глиттера. Сработала перемотка времени. Миг, и они были на поле у череды огней. Вдруг что-то прорезало пространство в сплошной тишине. Дети вздрогнули. Это была песня. Только идти, нам идти до победного, пусть это путь под ударным огнем. Дети обнаружили себя сидящими около множества костров. Держите. Баба Люля выкатила им палкой из огня попечённой картошки. Если покатать в руках, она становится чуть прохладней. И мы вернёмся в родные обители и наших близких так крепко прижмём. Ба, а кого это привезли в больницу днём? спросил Савва, перекидывая картофелину. Из руки в руку. Это танкист Степан. Он ворвался на немецкий аэродром, смял несколько вражеских самолетов и поджег цистерну с топливом. Потом обстрелял фугасами немецкий штаб, который располагался в здании городской администрации и уничтожил дальнобойную батарею на улице, когда выезжал. И потом... Он даже смог добраться на своем сильно помятом и подкопченном танке до своих. Мы его как раз откачивали. А к вечеру он уже на ногах. Это он и поет, кстати. Такие тут люди. Вот это да. Савва был впечатлен рассказом. Они поели горячей печеной картошки, приправленной залой вместо соли. Еще немного посидели на поле, а потом отправились в комнату Ольги в санитарной части, чтобы посмотреть ее коллекцию ценностей. Внутри было прохладно, скромно, но уютно. Она достала деревянную коробку, в которой лежали письма, семейные фото и всякие удивительные предметы. Например, серебряная ложка с помятым донышком. «Это вещь, которая спасла меня». Она лежала в нагрудном кармане И в нее попала пуля. «Ой, я помню эту ложку! Я видела ее у дедушки в магазине». «У дедушки?» «Точнее, про дедушки но мы зовем его деда. Это твой будущий муж». «Ммм, интересно, а он хоть красавчик?» Дети засмеялись. «Он добрый!» «Я уже почти влюбилась!» Посмеялась Ольга. «А знаете что? Давайте-ка я вам ее отдам. Передадите в магазин. Ба, уверена? А то. Ника немедленно спрятала ложку в карман платья. Она обожала такие штучки. И еще кое-что. Ольга снова сходила куда-то, вернулась и открыла ладонь с орденом в виде звезды. И вот это тоже отвезите. Пусть ждет меня. Это настоящий орден? Воскликнул Савва. Да. Его дают за двадцать пять раненых, вынесенных с поля боя во время боевых действий. «Тебе было не страшно?» — спросила Ника. «Очень страшно. Но еще страшнее было бросить ребят без помощи. Поэтому вперед из песни!» Баба Лёля начала напевать какую-то мелодию. Дракон ей подпевал. «Было очень уютно, и не скажешь, что война». «Ой!» — спохватилась вдруг Ольга. «Так вы же голодные, наверное». «А что у вас на обед?» — поинтересовался Савва. «Мёрзлая картошка, кипяток и кусочек хлеба. Присоединитесь!» — сказала женщина, подмигнув. «Эм, спасибо, мы не голодны», — ответил Савва, едва скрывая подёргивание бровей. «Это же самые настоящие деликатесы!» Они посмеялись вместе. «Пора прощаться», — шепнул Времяре к детям. «Ба, нам надо уходить», — грустно сказала Ника. «Что ж, давайте делать облепиху», — отозвалась Ольга. Они все слились в единый комочек объятия. «Бабушка, я так рада тебя увидеть!» У тебя будет очень хорошая, долгая, и счастливая жизнь. Ничего не бойся. Спасибо, милая. Баба Лёля улыбнулась. Дракон подождал еще мгновение, а потом вернул все на свои места. Ольга тут же умчалась помогать раненым. Суета продолжилась. Дети стояли около поля со свежими посевами, которым не суждено будет прорасти. потому что скоро это поле снова превратится в место военных действий. Они выглядели немного печальными. Савва смотрел на звезду, Ника на ложку. «Мы больше ее не увидим», — спросила Ника, подвсхлипывая. «Вы можете увидеть ее всегда, когда закроете глаза. Просто оживите ее внутри. А эти предметы помогут». Дети смотрели на бабушку-девушку в белом халате, Такую легкую и сильную, несмотря на весь ужас, с которым она ежедневно сталкивалась. «Да, мои проблемы по сравнению с этим...» Резюмировал Савва. «Ты мудреешь на глазах, старик. Дай лапу!» Времярик пожал Савве руку со всем уважением. «Посмотрим, что было после войны?» Спросила Ника. «Есть идеи, как нам туда перебраться?» Отозвался дракон. Дети осмотрелись. Вокруг была только трава. «Это кажется, что тут ничего нет!» — воскликнул Савва. Воскликнул Савва. «Тут столько всего на самом деле!» Он схватил палку с земли и отошел к песчаной насыпи у воды. Ника и Времярик успешили последовать за ним. Савва с энтузиазмом водил палкой по земле, пока там не родился настоящий компас. «Вот это да!» — воскликнула Ника. «Ты и так умеешь!» Стоило мальчику оторвать палку от земли, как компас, будто ожил. Нарисованная стрелка засияла и начала вращаться. Она вращалась все быстрее и быстрее. «Скорее беремся за руки!» — закричал Савва. Они крепко сцепились друг с другом и через мгновение схлопнулись вместе с рисунком. Только палка осталась лежать здесь.